Оглядывая его, я прихожу к выводу, что эта падла сидела лет 15 назад, собирала слухи и сплетни и строчила анонимки и доносы на своих коллег по работе и соседей про то, что они слушают голос Америки, имеют дома видеомагнитофоны и занимаются оральным сексом с любовницами. Разговор плавно перетекает во времена его молодости. Начинается рассказ про студенческие поездки Вольгина под Питером, костерочки, гитарки, водочку, комсомолок и... Ну там, сами понимаете. Я пытаюсь гипнотизировать этого болтливого КСПшника, повторяя про себя нечто вроде мантры «Заткнись, урод, заткнись, урод, заткнись, урод!» Любители КСП и всяких бардов... «С детства вызывает у меня нечеловеческую ненависть. Что-то, на мой взгляд, есть в этом уродское и извращенное. Во всех этих палатках, свитерах грубой вязки, не полон шар, конечно, на бородатах, под хемингуэя, мужиках, широкозадых бобищах в баллоневых куртках, которые обычно сопровождают мужичков-КСПшников. Вся эта тошнотворная нудятина» когда несколько человек сидят в обнимку у костра, один придурок играет на гитаре и поет херовым осипшим голосом под Володю, а остальные, дрожат от холода и раскачиваясь в такт, подвывают типа «Ах, Арбат мой, Арбат!» или «Порос! Порвали порос!» и т.д о сексе под капающим потолком и говорить не приходится. Но, несмотря на все это, находятся еще редкие мудаки, готовые идти в поход по первому зову, даже если место для похода – ближайший овраг. Любитель Ольгина и комсомолок присел, откинул одеяло и стал мазать себе бутерброд с красной икрой, приговаривая – Вот и корка, вот. Хорошо. Икра, как вы понимаете, жуткая, сухая и самого низшего качества. Очевидно, отношение МПС к пассажирам вагонов СВ, раз их кормят таким говном. Хотя я допускаю, что денег МПС выделила на хорошую икру. Просто местные закупщики купили самую плохую по цене самой хорошей, а разницу манданули себе в карман мажет это бессонная гадина бутерброд и вдруг говорит мне этокое? Костюмчик на вас спортивный. Напомнил мне вот еще что. Нам такие же, только синие. Строй отряде выдавали на байме. Нормальный ход. Я, несмотря на всю нетрезвость, сижу тут таким модником в красном адидасовском спортивном костюме серии винтаж аля бистибое с восьмидесятые годы в красных же кроссовках, филов о Феррари, и даже где-то ловлю кайф от внутреннего диссонанса между нынешней модностью этого прикида и воспоминаниями о таком же внешнем виде бандитов в начале девяностых. Я, значит, чувствую себя этакой смесью гопника, собиравшего дань с палаток у текстилей и тусовщика с ибицы. А это гнида мне прострой отряды. Да если бы на дворе были тридцатые годы, я бы его замочил а перед судом тройки, оправдался бы, сказав, что он враг народа, ехал в Питер, чтобы убить товарища Кирова и мешал мне спать. Выдыхая, я бормочу, что мне надо в туалет, беру сигареты и сваливаю в тамбур. В тамбуре сквозит, отвратительно пахнет смесью холодного табачного дыма, плевками и мочой. Судя по концентрации, тамбур действительно не мыли, видимо, еще со времен царя Николая. Я закуриваю сигарету и смотрю на пролетающие мимо окна редкие деревья, постройки и проплешины полей. Вместе с ними в голове пролетают строчки Сашки Блока. «О, Русь моя! Жена моя!» Хотя, учитывая окружающую темень, покосившиеся полустанки и запахи, правильнее было бы подумать, кому и кобыла невеста. Хмель уже как-то отпускает, Накатывают усталость и мысли о предстоящей встрече с дистрибьютором. Все эти финансовые разборки, борьба сил добра с силами разума, местная хитрожопость, предстоящий дележ рынка и прочее. В какой-то момент в Тамбуре появляются еще два персонажа. Мужики лет по 40. Первый в джинсах и свитере, зато второй в костюме и белых кедах. Этакий застрявший 80-х фанат брейк-данса. Я сразу окрестил его про себя брейкером. Стоят себе, курят и переговариваются полупьяными голосами. Я тоже курю сигарету за сигаретой, в голове туман. В СВ к бессонному старпёру возвращаться совсем не кайфово. Чтобы разнообразить вечер, прислушиваясь, стараясь врубиться, чего они там перетирают. Из калейдоскопа фраз «рынок», «дорого», «совсем охуели» и «не потянуть» Понимаю, что разговор, как всегда в России, когда литр уже выпит, переходит к экономике. Следующая тема – внешняя политика и национальный еврейский вопрос, но рядом с такими спорщиками находиться, как правило, уже опасно. Тут до меня долетает следующая тирада брейкера. Вот что интересно, у меня родня в Нижнем Новгороде. Так вот, там пиво местное стоит 13 рублей, а в Москве оно уже 25. Ну, отвечает второй, это понятно почему. Доставка там, тыры-пыры, вот и стоит в Москве дороже. А, -а, а радостно взвивается брейкер. А почему тогда колбаса Клинская и в Москве, и в Новгороде стоит почти одинаково? Чё, доставки нету или чё? Лицо его собеседника выхватываемая из темноты тамбура придорожными фонарями, покрывается морщинами, вызванными бешеной работой мозга в поисках решения данной экономической проблемы. «Да», — говорит он вслух, — «непонятки». «Ага, и мне непонятно. Скорее всего, мудаки они там все, или считать не умеют, или тупые. Понятно и ежу, что сколько бы ни стоило, ну, в пределах там...» «Всякобы покупали!» «Да», — окончательно запутавшимся голосом ответил второй. «Точняк!» «Вокспопилум, скажу я вам, страшная сила. Есть в ней что-то такое от гуннов, конницей, сметающая на своем пути все те ажурные замки социальных, экономических и философских схем ежедневно из-за бабки, выстраиваемых учеными-мужами» гениями маркетинга и менеджмента. Если бы эти местные Бивис с Батхитом знали бы, какие катастрофически огромные деньги получают все эти отделы маркетинга, логистики, региональной дистрибьюции и планирования. Сколько времени тратится на расчет цены в далеком регионе, на уменьшение издержек, сокращение маржи и прочее, и прочее, чтобы там, в удаленном от Москвы регионе, Какой-нибудь брейкер мог позволить себе купить подводочку колбасы, чтобы не ударило это по его облегченному покупкой водки карману, чтобы покупал он чаще и больше и за разумные деньги. А тут Натя, острый как заточка гопника аргумент. Скорее всего, мудаки они там все. Или считать не умеют, или тупые. В такие моменты особенно остро чувствуешь свою удаленность от народа. Понимаешь всю никчемность своих трудов и усилий. Свою, а следовательно и многотысячной армии менеджеров любых звеньев экономической цепи. Цепи, которая бьет тебя другим концом по голове, хотя кажется, что ты ее крепко держишь и направляешь. На самом деле, это она держит тебя. Я иду в СВ с хмурым настроением. Только что... Вынуто еще несколько кирпичей из фундамента моей жизненной платформы. Еще немного, и вся моя жизненная философия рухнет, как колосс радоский. И вряд ли мои останки растащат на верблюдах некие условные арабские купцы. Во мне нет меди, меня не на что переплавить. Вес в этим временем умерло все. Надеюсь, до рассвета. Старпёр храпит, посапывает и видит пятый сон. На часах два ночи. Я ложусь и стараюсь заснуть. Сплю я в поезде, который едет в Питер, традиционно плохо. Вот в обратном сплю очень хорошо. Видимо, это подсознательный страх ожидания чужого города. Или, может быть, переход опьянения в похмелье. Все равно, чем бы это ни было вызвано, сплю я отвратительно. Я ворочаюсь, все время переворачиваю подушку, беру шерстяное одеяло, скидываю его, опять беру, борюсь то со знобом, то с жарой, проваливаюсь в дрему, открываю глаза, через некоторое время опять просыпаюсь. В общем, в таком состоянии я провожу какое-то количество часов и продираю свинцовые веки в 6 утра. Мой соседушка, жаворнок этакий, уже сидит и готовится пить чай. Тут я начинаю понимать, что он наверняка заслан, чтобы отравить мой переезд своими глупостями, рассказами про КСП и молодость. Я сажусь, открываю пакет с соком и начинаю жадно всасывать в себя содержимое. Чувак тем временем разгоняет утреннюю шарманку словоблудия. «Разминается, сука, прицеливается всем этим, как спалось. Ништяк, землячок. Скоро уже приедем, чай надо взять. Я угукаю и делаю вид, что мне нужно что-то достать в сумке. Методично обшариваю карманы, готовлюсь слинять в тамбур и всё такое. Тут мои пальцы натыкаются на какой-то комок в целлофане». Я медленно достаю его и украдкой разглядываю. Белая субстанция в целлофане. «Что в пакете?» Спрашивает у знатоков телезритель из Тюмени. «Может быть, соль? Зачем? Что солить? Дорожную еду? Я что, курицу в поезд беру? Может, я турист? Да?» Догадка бритвой вспарывает мне мозг. «Известно, что порошок, мозгоотбеливатель». Тайт для извилин. Одним словом, кокос. Я поднимаю палец вверх и говорю к спешнику Секундочку. Сейчас вернусь. Хватаю узкую брошюру, рекламирующую вагон-ресторан, журнал и пулей несусь в туалет. В этот утренний похмельный час он, к счастью, свободен. Открываю дверь, разворачиваю журнал, кладу его на раковину, высыпаю содержимое. Аккуратно раскатываю его на две дороги и быстро убираю став. «Счастливого пути!» – желает мне реклама МПС на 24 странице. «Спасибо!» – вслух отвечаю я. Выхожу в тамбур. Минут пять туплю в окно. Просыпаюсь окончательно. Обретаю плавность в суставах, некоторую веселость. Иду в СВ. Последний перед Питером час, пребываю в хорошем настроении. Смеюсь над шутками старпёра, врубаюсь во все его базары про Ольгина, говорю, как я люблю играть на гитаре. Ага, дайте струны прямо здесь исполню. хочу от души и так далее. Наконец, поезд прибывает в Питер. Я беру сумку, долго раскланиваюсь с соседом, желаю хорошей командировки и говорю что-то вроде Вот хорошо бы и обратно так ехать. Давлюсь смехом и выхожу на перрон. Прохожу вдоль поезда, затем через здание вокзала, звоню встречающему меня питерскому сотруднику Лёше, говорю, что приехал. Он говорит, что подъезжает к вокзалу. Я выхожу на улицу, закуриваю сигарету, хотя курить не хочу. Делаю две затяжки и кидаю её в Питер. Питер моментально кидает мне в лицо горсть мелкого дождя. Такая нынче погода. Подъезжает Лёша. Молодой парень, лет двадцати пяти, который всё время, которое я его видел, днём и ночью ходит в тёмных очках. Во-первых, носить тёмные очки ночью – удел дилеров, сутенёров, дискотечных юнцов, исторченных наркоманов. То есть, надевая ночью тёмные очки – Ты либо хочешь казаться одним из вышеперечисленных субъектов, либо ты полный мудак. С утра, в дождь, носить темные очки тоже вроде как не резон. Но Лёша этого не понимает. Понимал бы, не ездил бы на сраной девятке и жил бы в Москве. Наверное, он наркоман. Думаю я, и меня опять начинает накрывать смех. Садимся в машину. По радио играет какая-то чумовая быстрая музыка очень громко. «Музыка не мешает!» орёт мне Лёша. «Я просто люблю быструю музыку громко слушать! Бодрит!» «Нормально», — отвечаю я. «В самом деле, мне такая музыка как раз в тему. Я откидываюсь на сиденье и прошу отвезти меня в гостиницу». «Питались уже?» спрашивает мне Лёша. «Ага», — киваю я. И добавляю уже про себя. «В основном через нос». Мы трогаемся. Едем по Невскому. На углу, на афишном щите, реклама гастролей или концертов какого-то оперного исполнителя. Исполнитель Арии Ленского и чего-то там еще, гласит реклама. Ага, именно. Что день грядущий мне готовит? Одни вопросы. Воистину, дорога кокаина с утра — шаг в неизвестность. Я закрываю глаза. Я Питер.